Глава пятая. Когда мы вышли в новую систему, то не сразу вступили в бой. Сначала надо было разведать местность. Первоначальное сканирование показало, что у противника в районе этой звездной системы находилось двенадцать кораблей — стандартная ударная группа нашего клана. Один линкор, что обеспечивал основную мощь всей группы, на него приходилось примерно сорок процентов всей этой мощи. Три тяжелых крейсера, которые оказывали поддержку линкору. Также были на его ближних подступах, чтобы оставаться под прикрытием мощных заградительных орудий. И 8 фрегатов, которые были предназначены для преследования противника или защиты ударной группировки на ближних подступах. Но сначала надо было разобраться с Ленкором, причём бесшумно. Подобраться, запрыгнуть, устроить внутри Ленкора резню, саботировать термоядерный реактор и пока он не рванул на скоростях, свалить с него. Главное, чтобы пульсар постоянно следил за тем, где именно мы находимся. Если что, можно и в открытый космос прыгнуть, а там просто цепочкой перемещений быстро добраться до нашей ласточки. Но рисковать не хотелось. Уж больно опасен такой маневр, когда за спиной будет разрываться на куски в ядерной огонь и космический монстр класса линкор. О, новость пришла! Как-то весело в мысли канале отозвался Костя. На одну из планет Грейв упало что-то, что вызвало мутации почти у всей флоры и фауны на планете. Семея спокойно пояснила девушка, по всей видимости, зная, о чём говорит Костя. От наших ещё год назад приходила информация, что множество семян разлетелось по космосу. Вероятно, что одно из них достигло какой-то планеты. Только не вижу в этом ничего хорошего. Да я тебе не про это, спокойно сказал Костя. Вторжение твари они как-то локализовали, ограничили И теперь монстры на большие города просто не нападают. Но не в этом суть. Там есть какой-то чувак нулевым себя прозвал. Он сверх почти в одиночку правит остров на планете. Это вторая планета, что вышла из-под пены Греев. Нулевой? фыркнула девушка. И почему же он так себя прозвал? В статье говорится, что он стал жертвой эксперимента какого-то. Задумчиво начал отвечать Константин. Но больше ничего. Что-то про пустынный континент. исследовательскую базу революционеров и тому подобное в этой части в статье муть ну начал говорить я по крайней мере это хороший звоночек надо будет как-нибудь переговорить с этим нулевым хочется узнать что он такое и с чем его есть ага отозвался лаки не каждый сможет в одиночку уничтожить правительство целой планеты силен мужик очень силен так все Оборвал я все возможности продолжать дальнейший разговор. Готовность номер 1. Больше боевых кораблей в звёздной системе не наблюдаю. Есть одна станция, но она больше наблюдательная. Всего два слабеньких орудия. Повторяю. Готовность номер 1. Алиса, готовимся с тобой сделать прыжок на Ленкор. Пульсар, держись далеко от Ленкора, но посредством маячков, сигналы от которых будет принимать Элси. Следи за нашим местоположением. Если что, я с помощью маяка дам знать, когда нас надо будет забирать. Проведя короткий лекбес, как именно надо действовать, который в общей сложности занял у меня минут 15. Мы с Алисой направились в десантный отсек нашего корабля. Мы спустились уже в полной боевой экипировке. Надо было только сделать прыжок в сторону линкора и начать там делать своё молниеносное пустотное дело. А мне вот вдруг стало интересно. Посмотрел я на девушку, лицо которой уже было скрыто маской шлема. как, впрочем, и моё. А у меня получится усилить твою молнию своей пустотой. Если да, то будет интересно глянуть на эффект. Может, сегодня глянешь? пожала плечами девушка. Вот только ты веришь, что надо перегревать термоядерный реактор? Нас же может внутри на куски разнести. Не разнесёт в любом случае. Если что, чередой прыжков перенесу нас куда-нибудь за несколько километров. А там нам уже почти ничего не грозит, кроме гамма-излучения, которое выводится с помощью нашей медицинской капсулы. Минутная готовность. Вышел на нас пульсар, который в данный момент сидел за пультом маскировки, так как без неё нельзя было нормально сражаться в условиях, когда противник многократно превосходил нас по силе. Проверив всё своё снаряжение, я подошёл к краю космического корабля. Нужно было сделать один двойной прыжок. Всё же мы решили, что лучше мы два раза прыгнем. Чем приблизимся на очень опасную дистанцию? Мне проще перепрыгнуть через активный щит, чем пройти через него целому эсминцу. Костя медленно по спирали приближался к линкору. Я его уже чувствовал. Удобно на самом деле. После стольких дней тренировок я научился использовать пространственное восприятие без каких-либо погружений в себя. Я просто чувствовал изменения, которые вносили с собой объекты различного веса. И чем больше был этот объект, тем сильнее я его ощущал. Большие объекты само собой вызывали куда более сильное изменение полотна пространства, чем мелкие. Например, кроме Линкура, я чувствовал, в каком направлении сейчас находится светило, ровно со стороны хвоставого отделения нашей птички в данный момент. Приблизились. Отозвался пульсар, когда расстояние до Линкура оказалось немного меньше, чем я даже просил. Активация. Передо мной появился чёрный овал. Внутри которого было ничто. Если бы я не знал, как работает способность, то непременно бы испугался ступать в эту пустоту. Но и не мне надо было идти первым. Подтолкнул Алису, та буквально влетела в мою способность. Следом я создал новую и шагнул сам. Прошло не более секунды, как мы уже были в космосе. Потом еще не более секунды, как мы оказались между броней и самим корпусом корабля. Немного передохнув. Всё же четыре активации способности за десяток секунд это не шутка. Я продолжил перемещение. Сначала нашей целью было хранилище боеприпасов. Пускай по удивляются, почему мы случайно сдетонировали почти все снаряды для кинетических орудий. Урон для Ленкора будет колоссальный. Три прыжка внутри брони. Нашёл нужную точку, создал авал способности и взял Алису за руку. На этот раз нам не надо было прыгать самостоятельно. Слишком опасно. Слишком пренебрежительно по отношению к себе. На этот раз я решил опробовать то, о чём мы говорили с Алисой несколькими минутами ранее. Я буквально чувствовал, как в ней начало бурлить АТЭФ, как оно перемещается из центра к кончикам пальцев вытянутой руки. Я тут же начал активировать свою атакующую усиливающую способность. Если молния это частицы, которые объединены одним электромагнитным полем, то их условно можно принять за один сплошной заряд. И у меня получилось. Вот только девушка результат испугал. Чёрная, словно пустота космоса, молния сорвалась с пальчика в девушки и устремилась в овал моей кротовой норы. Звуков она никаких не издала. Воздух отонек, но мне что-то подсказывает, она бы и не издала никаких звуков. Она этого просто не сможет сделать, ибо пустотная молния поглощает всё, а не разрывает. Эффект ровно обратный от того, который был изначально. Страшно, но чёрт, красиво. И тут же нам пришлось сделать несколько прыжков в сторону, а потом ещё два для гарантии. Я уселся, чтобы отдышаться, наблюдая за той стороной, где только что произошёл очень мощный взрыв, буквально вырвав несколько сотен метров металла из бока корабля. Эффект был удивительным. Молния сработала как вакуумная бомба. Она ударила Но вместо того, чтобы разнести все к чертям, она в один миг создала точку мощнейшего притяжения. Снаряды, что находились на стеллажах в специальных ячейках, да и сами механизмы и средства, что удерживали снаряды, устремились в одну точку. Мощное давление оказалось внутри самих снарядов. Активное вещество начало работать под действием этого давления и произошло множество взрывов, которые цепочкой разнесло к чертям весь склад боеприпасов. Охренеть! Сидел я, переговариваясь с Алисой по мысли-каналу. Вот такого я точно не ожидал. Думал, что эффект от молнии просто усилится, а тут вот такое: "Больше меня не проси такое делать". Обхватив саму себя руками, стояла рядом со мной девушка. Через меня словно сама пустота прошла, словно на меня взглянул сам космос, прикоснулся к моей душе. Это, в общем, не делай так больше. Мне это очень и очень не понравилось. Хочется согреться изнутри. Только если в этом снова будет необходимость. Пожал я плечами. Итак, наша следующая цель рубка командования. Сейчас сделаем 5 прыжков по этому уровню листов. Потом поднимаемся выше, отдыхаем и вырываемся. Приготовься сразу же вступать в бой. Можно никого в живых не оставлять. Я не вижу в руках у тебя никакого оружия. Хмурилась девушка. А я и есть оружие. показал я ей тут же сформировавшееся плазменное копье, которое было готово похранить 150 целей. И снова прыжки. Мне это уже нравилось. Скорость перемещения в пространстве была поразительна. Плюс, после улучшения лёгких мне стало даже как-то проще переносить всё это. Вот только мышцы, что служили проводниками, всё равно стонали во время активации способности. Надо будет следующим делом улучшить именно мышцы. Именно степень поглощения ими АТФ. А то как-то хреновенько. Короткая передышка перед последним рывком, беглый осмотр себя, применение адреналинового инжектора, чтобы подстегнуть свои чувства. Прилив сил, вспышка удовольствия и ярости, применение способности. Шагнула Алиса, и ещё применение, шагнул я. И тут же мне в уши ударило громыхание стволов пары винтовки Алисы. Первый же человек, что попался ей на пути, оказался с разорованной на части грудной клеткой. Его не спасла даже металлическая броня. Первый залп снёс её, а потом уже начал превращать фарш, содержамый этой самой брони. Пока противник не опомнился, пока не среагировал, свою пляску смерти начал я. Мне даже не надо было целиться, моё плазменное копье работало само. Навёлся, выстрел, труп. Навёлся, выстрел, труп. Навёлся, выстрел. Ох ты что, варь? Увернулся, гадина. Следующий выстрел я преднамеренно усилил за счёт обновки, что мне подарил Чкалс, повысив мощь выстрела в три раза, а также усилил свою способность сам выстрел. Результат был ошеломительным. Пространство в радиусе 7 метров 15 на месте пилота просто перестало существовать. Вот только стекло начало предательски трещать. Скоро лопнет. А значит, тут будет резкая разгерметизация. Система показывает, что есть пятнадцать секунд прежде, чем это произойдет. Намекаю Алисе на то, что надо поторопиться. Перемещаюсь, делаю выстрел, снова прыжок. Сразу три выстрела в разные точки пространства. Ощущаю себя каким-то стрелком из древних фильмов про так называемый Дикий Запад. Я словно шериф, который корал не приятели, что решили навести свои порядки в его городке. Вот только городок не мой, да и я не шериф. Но сравнение просто оказалось по душе. Прыгаю к девушке, хватаю за плечи, активирую способность и буквально бросаю ее туда. Бегла, осматриваясь. Все офицеры мертвы. Защитники пытаются что-то сделать, но моя броня не пропускает их выстрелы. Для такого металла их автоматики просто как как ничто, даже не замечает. А вот выстрел из какого-то орудия переместила уже моя способность. Переместила куда-то внутрь корабля, где этот выстрел и громыхнул. Миг, лопнуло стекло. Миг, остатки живой, да уже и не живой силы противника начало засасывать в открытый космос. Это было единственное место, где это могло произойти. Пилоту нужно видеть, куда он летит своими глазами. Так работает психика человека. Вот только глупо было совмещать кабину пилота с рубкой командования. Это же лаком и кусочек для любых захватчиков. Пара точных выстрелов, и корабль остаётся без управления в обоих смыслах. Все эти мысли пролетели буквально за мгновение, и я почувствовал, как меня тоже начало засасывать в открытый космос, и я не стал сопротивляться. А смысл? Я просто на пути своего полёта снова активировал способность и переместился примерно туда же, куда закинул и девушку. Расстояние между нами составило питог метров, немного. Ты чёрта в псих? Начала возникать девушка, но её голос, её настрой выдавали чувство Алисы с головой. Зато тебе это нравится, усмехнулся я, поднимаясь на ноги. В очередной раз перекачал из накопителя энергию в своё собственное тело, превратив его в АТЭФ. Мышцы уже наливались свинцом, но наш быстрый рейд на этот корабль ещё не закончился. Нужно было ещё многое сделать, точнее, многое в смысле объёма продилевой моей работы. А так, действия осталось всего одно уничтожить термоядерный реактор этой махины. Какое это расстояние мы преодолели своими собственными силами. Больше не хотелось терзать свое тело и свое зерно лишними использованиями способностей. И так мне придется после этого рейда достаточно долго приходить в себя, но зато выпустил пар. Осталось этот пар превратить в смертельное оружие, что еще сильнее снизит боевую способность гриев. Линия фронта должна начать трещать по швам. Готов? Спросила меня Алиса, когда мы были уже у нужной точки. А то у меня запаски кислорода начинают заканчиваться. Сработал автоматический обратный отсчёт. Меньше 10 минут, удивился я. А в рубке командования не судьба была пополнить резервуары воздуха? У меня лично примерно 90% в запасе есть. Да вот что-то в суматохе боя не подумала, пожала плечами девушка. А автоматически у меня под это дела нет, пока что. Надо будет после этой выполненной миссии уэлсе ещё у нового металла затребовать, чтобы улучшить свою броню и её механизмы. Куда уж лучше, усмехнулся я. Нет предела совершенству. Встала в героическую позу девушка, после чего сорвалась на смех. Ладно, всё это не к месту. Ещё раз спрашивает: "Ты готов?" А тот и мне так и не ответил. Готов, кивнул я снова, поправляясь на ноги. Ибо снова сидел и отдыхал перед тем, как врываться в последний бой. Прыжок. Нас тут же встречает вооружённая группа людей. Точнее, их спины. Они явно думали, что мы придём со стороны коридоров. А мы пришли со стороны космоса. Какое-то время они нас вообще не замечают, пока не крикнул какой-то мужик, что оказался уже за нашими спинами. Тут же началась стрельба, причём первыми открыли огонь мы. Ждать было бессмысленно. Чем больше мы противников уничтожим сейчас, тем проще нам будет вызвать перегрев системы охлаждения термоядерного реактора. Лучше уж пусть он взорвётся после того, как мы свалим с Ленкора, чем нам придётся сваливать в тот момент Когда нас уже будет превращать в ништо а не глационай взрыв. Дружный строй из двух десятков бойцов, что так и не успел развернуться, пал буквально за десяток секунд. Тела легли друг на друга, а первая шеренга легла на укрепление, что они успели построить до нашего появления тут. Они исполняли свой долг до последнего, не зная о том, что их ждет впереди. Заслуживают уважения как минимум. Развернувшись в сторону реактора, я быстро провел сканирование. Выявляя все критические места для системы охлаждения, пришлось сделать целых 10 выстрелов, чтобы вывести почти полностью из строя. Система контроля линкора тут же выявила, что температура в ядре термоядерного реактора начала неуклонно расти. Начался обратный отсчёт, и он составил всего 30 секунд. Дальше всё произошло словно на автоматике. Схватил Алису за руку, швырнул её в пустоту, а потом прыгнул сам. Потом каждый раз просто открывал перед собой все новые и новые пространственные разрывы, перемещаясь все дальше и дальше от линкора, пока это расстояние не составило около десятка километров. Я даже не понял, как я на такую дистанцию смог закинуть нас, но смог. Активация маяка. Быстро взглян за спину, а потом пармельнула мысль: крутые парни никогда не смотрят за спину. И я не отвернулся обратно. Из-за моей спиной прогремел мощнейший ядерный взрыв. Разрывающий на куски линкор, убивающий всё, что там могло находиться. Счётчик Гейгера сразу начал зашкаливать. На мне было плевать. Активация маяка, ещё два прыжка, и мы оказались в безопасности, уносясь прочь от линкора, готовясь к следующему, уже космическому бою.